Привыкают царица. Сотенная Кадмея увела сотню в горы и встала лагерем у подножья Синей Скалы. Там будут учения. Вернее, они уже начались. И скоро я доложу тебе, как они идут. Что еще? Я бы хотела сказать, наездницы томятся в городе от безделья, Порядка в сотнях не стало. Кони застоялись в конюшнях. Ты хочешь сказать, что пора собираться в поход? И как можно скорее. Если ты повелишь, Великая, я завтра же пошлю разведать пути. По-моему, надо идти на север. Посылай, Беата. Через месяц мы начнем большой поход. Кто поведет его? Если позволишь, то я. Фермаскира должна знать, смогу ли я удержать это тяжелое и почетное копье. И ты, царица, тоже должна знать. Пусть так и будет. Еще что? У меня все великое. Только я бы хотела, хорошо, биата. Царица взмахом руки отослала охрану и, когда амазонки вышли, сказала, «Говори, теперь мы одни. Подойди ближе и сядь, вот сюда, на ступеньку, и забудь, что я царица, а ты полимарха. Мы когда-то были друзьями». «Были», — тихо произнесла Биата. «Но я предала тебя». Не надо, Беата, об этом. Говори о деле и прямо. Так я люблю. Хорошо. Ты знаешь, Великое, что в городе снова заговорили о Лоте, о Фириде и о тебе. Больше говорят о тебе. Семь лет храмовые молчали. И вдруг, словно по единому знаку, заговорили всюду. В казармах, конюшнях на домашних праздниках, снова винят тебя во всех грехах. И только я одна знаю, что ты и Лота невиновны. Но я не могу защищать вас после того, как на Агоре так коварно предала, мне не поверят. Тогда, семь лет назад, я задумала дело, которое ныне пришла пора совершить. Я удочерила Милету, и она готова мне помочь. Ты хочешь послать ее в селение Тай? Откуда ты это узнала, великая? Этого следовало ожидать. Но не напрасен ли риск? Милета еще совсем юная девушка. Прошло много времени. Что она там найдет? Найдет. Я не знаю, что произошло на площади селения до меня, но когда Антагора всадила копье в спину лоты, я видела так же ясно, как сейчас вижу тебя. Это видели женщины селения. Не может быть, чтобы никто не остался в живых. Всего семь лет. Если все в нашем городе... Узнают правду о смерти Лоты. И ты, царица, станешь тогда чистой и незапятнанной. Как ты мыслишь сделать это? Скоро мы идем в поход. Милета пойдет с сотней кадмей. Та пошлет ее в боковое охранение. И Милета заблудится. Когда мы будем возвращаться назад, Найдем ее в условленном месте. За это время она успеет побывать у таянцев. Прости меня, Биата, но ты надумала плохо. Во-первых, Милета, уйдя из охранения, и в самом деле заблудится. Селение Тай она не найдет. Оно, я знаю, очень далеко отсюда. Ты забываешь? что «Милета Амазонка»